Голова седьмая. Боже мой, неужели это была Зоя? Мысленно, в которой уже раз спрашивал себя Роман, расхаживая по своей комнате и нервно куря. Холодная красотка с патологическим кокетством, упивающаяся собой. Зоя! Зоя, не замечающая меня! Зоя, со смехом принимающая идиотские комплименты этого педагога, Клетчатого паяца Зоя с артистической glumливостью перечёркивающей всё, что было между нами. Не верю. Не верю. Сжав себя пальцами за локти, он присел на кровать. Его душа напоминала теперь большое и глубокое горное озеро. остревоженная и взбаламученная неожиданно налетевшим на него штормом. Ещё вчера гладкая, как стекло поверхность с величественным спокойствием отражала простирающийся над ней голубой небосклон, а сегодня мутные, пенные валы с грохотом обрушиваются на каменные берега, грозя разбить их и вырваться на свободу. все чувства, помыслы и переживания, связанные с Зоей, что дремали в глубине этого озера под прозрачной толщей обыденного и повседневного, теперь ожили и с шумом поднялись на поверхность. Я однафоне могу понять, размышлял Роман, жадно втягивая в себя дым. Если она действительно забыла меня, то почему так зло играет со мной? Это Демонстративная поездка на место наших тайных свиданий эти колкости в мой адрес. Если она полюбила воеводу или ещё кого-то, то отношение ко мне по всем законам женской психологии должно быть мягкое и доброе. Даже грязных соблазнителей женщины впоследствии вспоминают как правила без злобы. Но я я же любил её и люблю. Неужели она не видит этого или не хочет видеть? А может, она на меня в обиде? Но за что? Я столько раз посылал ей письма и ни разу за 3 года не получал ответа. Один Бог знает, что я пережил тогда. Я думал, что она больна, но потом выяснил через знакомых, что Зоя Красновская жива, здорова и даже берёт уроки игры на фортепиано у Блюменфельда. А может, я обидел её раньше? Но чем? Он провёл рукой по своим мягким вьющимся волосам и рассеянно потёр висок. Сегодняшняя Зои совершенно не укладывалась в рамки старых представлений и воспоминаний о ней. Сравнивать этих двух абсолютно разных девушек было мучительно трудно. и чувствительное сознание романа буквально разрывалось, силились совместить прежнюю Зою и нынешнюю. Неужели за 3 года человек способен так перемениться? Где её искренность и непосредственность, где порывистость и доверчивость, где наконец её честность? Тот нелицеприятный критический взгляд на людей, всегда выделявший её в кругу сверстниц, Неужели она не видит, кто рядом с ней? Или она вправду влюблена в этого кличча того жакея? Я должен с ней поговорить, неожиданно произнёс он вслух. Папироса успела потухнуть. Роман бросил её в пепельницу, встал с кровати и подошёл к окну. Оно было раскрыто. Длинные лучи вечернего солнца ползли по еле колышущимся занавескам. Озарённый этими красноватыми лучами сад казался зловещим. Что-то угрожающее было в переплетении тёмных ветвей, кое-где тронутых алой кровью заката. Да и земля, раскинувшаяся за садом пахонными и непохонными полями, тоже выглядела сумрачно и отчуждённо видневшийся за полями лес багровел, слившись с алыми слоистыми облаками, в которых плавился оранжевый солнечный диск. Оперевшись руками о подоконник, Роман долго вглядывался в необычный пейзаж, и чувство тревоги постепенно овладело им. Он всегда остро чувствовал связь с родной природой, а иногда и вовсе ощущал себя частью этих полей и лесов, переживая в душе все их перемены. Теперь же этот неестественно красный закат ещё больше встревожил и без того возбуждённую душу Романа. Стоявшая кругом тишина усиливала впечатления «Кровь!» — подумал Роман и прошептал. «Кровь!» Он вдруг явственно представил о себе худые руки Христа, пригвожденные к кресту, и содрогнулся от привычного сотни раз испытанного переживания. Оно проснулось в нем, и он не мог. В юношеском возрасте, когда история Иисуса Назарянина перестала быть простой книжной историей и вошла в юную душу Романа огненным стержнем веры. И как часто бывает в юности, он уверовал сразу, уверовал бесповоротно и сильно, обретя на всю жизнь тот прочный, неколышимый фундамент, позволяющий по-настоящему верующим людям жид без страха и упрёка. Именно так и жил Роман. Вера дала ему некое новое небо, огромное и бесконечное, на фоне которого проплывали облаками различной конфигурации все душевные порывы Романа: любовь и ненависть, радость и надежда, грусть и печаль, горе и наконец сомнение. Здесь было всё. Но ничто из всего этого не могло уже затуманить ту беспредельную синеву, раскинувшуюся в душе Романа от края до края. Роман любил Христа как Бога, но как человека он переживал его. Это было сложное, невыразимое чувство, целиком охватывающее романа и заставляющее его отождествляться с Иисусом, ощущая все движения Иисусовой души. Роман всё пропускал через свою душу: нагорную проповедь, исцеление прокажённого, моление о чаше, во всех случаях душа его трепетала радостью, и он явственно понимал «Что такое быть в духе?» И только слова «Распят же заны при понтистем Пилате» давали волю боли и отчаянию. Роман понимал, что распятие — поистине самая страшная казнь для человека. Подвешенный между небом и землей, оторванный от людей и от Бога, он умирает, чувствуя страшное сиротство и физическое страдание. Только смерть способна избавить его от мук. И все существо Романа содрогалось, чувствуя, как широкие четырехгранные гвозди намертво входят в его ладони. Астетика вечера. Роман провёл у себя в комнате, куря и прохаживаясь по скрипучему полу. Солнце зашло, миновали голубоватые весенние сумерки, и из окна, потянуло холодом. Наступила пасхальная ночь. Роман почувствовал, что зяб сунул по пиросу в переполненную окурками пепельницу. и подойдя к окну, стал закрывать его. В этот момент старый сорокапудовый колокол Крутоярской колокольне протяжным басом возвестил на всю округу, что пора идти к заутренне. Вслед за этим внизу послышались женские голоса. Роман принялся собираться. Переменив рубашку, он облачился во всё тот же серый костюм с жилеткой. повязал сдержанного голубого тона галстук и спустился вниз. Там в прихожей Лидия Константиновна и кухарка Аксинья громко помогали Антону Петровичу влезть в синее осеннее пальто, а он, кряхтя и двигаясь своим грузным телом наподобие тюленя, бормотал ругательства в адрес далёкого портного, подложившего, по его мнению, слишком много ваты в подстёжку рукавов. А «Ну, что ты меня собаки сожрали. М-м, ну, чтоб тебе ни дна, ни по крышки, бормотал Антон Петрович. Антоша, Антоша, укоризненно качала головой Лидия Константиновна. Перестань, пожалуйста. Наконец, пальто было надето, и Аксиния принялась старой платиновой щёткой чистить спину Антон Петровичу, а он, повернувшись к Роману, наровы учительно поднял вверх свой толстый палец. Вот сударь, вы мой, что бывает, когда доверишься мошеннику. Полн эти Антоша. Ну какой он мошенник, качнула головой тётшка, поправляя выбившееся кошне. Она была уже одета в своё лёгкое бежевое весеннее пальто, подчёркивавшее её прекрасно сохранившуюся фигуру. Мошенник, истинно мошенник, не унимался Антон Петрович. Застегнув пуговицы и беря за свою неизменную черешневую палку, Аксинья, открыв картонную коробку, достала шляпку с вуалью и подала Лидии Константинне. Роман надел пальто, шляпу и вскоре уже шёл рядом с Читой Воспенниковых, вдыхая сырой ночной воздух, вслушиваясь в размеренные удары колокола. Дорога к церкви пролегала сквозь дубовую аллею, Затем тенуз вдоль речки и по деревне. Можно было идти коротким путём через школу и дом Рукавитино, но такой путь показался Антон Петровичу не по-праздничному, поспешному. Лидия Константиновна была солидарна с ним. Шли молча. Только подставшая Аксиния вздыхала и изредка бормоча: "Господи, твоя воля". Когда шли по берегу Роман залюбовался бледным месяцем, чисто и спокойно отражающимся в чёрной воде. Ему подымалось, что звон идёт от этого неяркого серпа, повисшего над сумрачной зеленью. На деревне было оживлённо. Мужики, бабы, ребятишки, по праздничному одетые, все шли к церкви, гользя и переговариваясь. Завидев читу вас пенниковых и романа мужики, снимая картузы, кланялись, а бабы громко здоровались в темноте, склоняя свои аккуратные повязанные новыми белыми платками головы. Возле церкви разговоры смолкали, все дружно крестились и тихо входили. Только совсем маленькие лебетишки бродили возле, смеясь и ерзаня чая. Прежде чем войти, Роман оглядел церковь. Это было незатейливое каменное строение, сложенное почти полвека назад и стоявшее прочно на радость крутоярвцам. Вокруг храма не было ни ограды, ни кладбища, лишь два гранитных креста торчали из земли почти возле самых зарешеченных окон. Под ними покоились отец Владимир и отец Ювеналий, священники раннее содержавший Крутоярский приход отец Владимир умер молодым 42 года тому назад и помнился только местным старожилам отца Ювеналия Роман смутно помнил этот тихий любящий уединение человек умер когда Роману было 6 лет оба купола и предела и колокольни были в весьма плачевном состоянии то было заметно и в сумерки. Но стены храма, выступы и перекрытия светились белизной. В прошлом году его основательно побелили. Колокол, ухнувший над самой головой, смолк. Послышалось слабое крещение старого звонаря Григория, спускающегося всё вниз по узкой винтовой лестнице. "Секта паствуем", пробормотала тётка и первая вошла в раскрытую настежь дверь храма. Раман вошёл следом и, вдохнув до боли родной запах ладана и горячего воска, улыбнулся радостной, почти детской улыбкой. Церковь была полна народа. Сотни свечей озаряли её. Справа, как обычно, стояло мужское население крутого яра. Старики Мужики, молодые, все одетые по-праздничному в новых пиджаках и кафтанах. Слева расположились бабы с детьми, старухи и молодые девки. Это половина пестрела плисовыми поддёвками, плюшевыми фуфайками и разноцветием юбок и платков. Было празднично, светло, тепло. Слышился тонкий голос дьяка уже кончающего читать Деяния святых апостолов. Купив свечку и пропустив вперёд тётушку с дядей Антоном, Роман двинулся за ними по узкому и еле различимому проходу, и по мере того, как они пробирались вперёд, все поворачивались и смотрели на них. Впереди на аналое диакон, облачённый в серебристый стихарь, читал Деяния. Вокруг него полукругом стояли ер виреды. Дядюшка с тётей стали справа, поближе к алтарю. Роман по своему обыкновению прошёл налево и встал у самой стены между иконами святых Пантелеймона и Варвары. Диаг чё-то плохо, неразборчиво, глотая слова, но это нисколько не опечалило Романа. Он с радостным, праздничным чувством стоял, держа в скрещённых на животе руках шляпу Искализил глазами по всему, что его окружало. Напротив, по ту сторону аналоя, рядом с Антоном Петровичем и Лидией Константиновной, стояли Пётр Игнатьч и Надежда Георгиевна Красновские. Ни Зои, ни Воеводина с ними не было. Зато большой группой теснились многочисленные родственники и знакомые отца Агафонна и Варвары Михайловны, стоявшей в их окружении. Зои нет. Когда мол Роман, и тоска опять напомнила ему сердце. Значит, она и в церковь уже не ходит. Да, впрочем, не в этом дело, ведь это личное, тайное. Плохо же она с этим воиводином. Как это глупо. Он бессознательно, но искренне надеялся, что она непременно будет в церкви, и его праздничное настроение отчасти было и из-за этого. Он видел в этом последнюю надежду, ибо это была их церковь, в которую они почти всегда ходили вместе. Як читал, а Роман все более и более погружался в свою печаль, равнодушным взглядом скользя по лицам. Все улыбались ему. И Петр Игнатьевич, и Надежда Георгиевна, и какая-то дальняя родственница отца Агафона. Но он уже не различал этих улыбок. «Как все зыбко и обманчиво в этом мире человеческих чувств!» — думал он. «В нем не на что опереться, не в чем увериться так, чтобы потом не обмануться». Любый клятвы в любви и верности, любые обещания совместного счастья могут быть нарушены, преданы, забыты. Что такое любовь? Влечение сердца, страсть, желание совместной жизни? А может, просто сиюминутное удовлетворение своего эго, требующего сердце другого человека, как дитя требует игрушки. Требует. А после наигравшись вдоволь, ломает и бросает. И это называется любовью. Но с другой стороны есть, которые любят всю жизнь одного и не бросают. Ну, может, тогда это уже не любовь вовсе, а привычка или привязанность, что-то наподобие близости родственников. Зачем же называть это любовью? Как глупо читать в романах, они любили друг друга все эти 40 лет. Как это пошло. Роман рассеянно смотрел на дьяка, на его острую бородку, в палые щеки, в сухие смуглые руки, двигающие линейку по строкам старой толстой Библии, на серебряные кресты его стихаря, на огне двух витых свечей, стоявших в высоких подсвечниках по углам аналоя. Не стоит ли винить ее? Видно, так уж устроено сердце человека. Оно хочет перемен. Трудно. Видеть одно и то же лицо перед собою и бесконечно слушать одни и те же уверения в любви, рано или поздно это становится похоже на дьяка монотонно читающего о благих деяниях апостола. Он читает о чудесном, но кого тронет этот жалкий фальцет? Вышел отец Агафон в золотой ризе с дымящимся кадилом и с крестом в руке. Хор на клиросе запел: "Воскресение твоё, Христе, спасе". Народ в церкви зашевелился, все принялись зажигать свечки, началась пасхальная заутреня. Всеобщее оживление вывело Романа из забытья. Он вспомнил, где он, и протянув руку, зажёг свою тонкую красную свечку от глубокого огонька лампада, висевшей перед иконой святой великомученицы Варвары. Этот момент Тонкая женская рука с такой же свечкой слева приблизилась к ломпадке и замерла в ожидании. Роман отвел свою свечу, затеплившимся фитилем, и, невольно повернув голову, глянул налево. Там стояла девушка лет восемнадцати в глухом темно-зеленом платье и такого же цвета шляпки, вуаль на которой была откинута наверх, открывая девичье лицо, светящееся той вдохновенной радостью праздника, которая посещает человека только в эти годы. Это лицо не было красивым, но было очень милым и доверчивым, с мягкими правильными чертами. Радость, написанная на лице девушки, как и красота ее, тоже была не яркой, а тихой и глубокой. Она вся словно светилась этой радостью, этим чистым и спокойным светом. Затеплившую свечку, девушка стала смотреть перед собой своими радостными зелёными глазами. Её полуоткрытые губы, казалось, шептали слова молитв. Она была настолько зачарована происходящим, что, казалось, ничего не видела. Это ослепление юной души тотчас поразило Романа, живо напомнив его собственные восторги десятилетней давности в зачарованном лице девушки, он увидел себя и, устыдившись своей недавней печали тоски, он впервые за всю заутреннюю улыбнулся. А вокруг уже пели: Христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ. Отец Агафон ходил по церкви с кадилом и громко сообщал радостно расступающемуся народу чуть диасную весть: Христос воскресе. И народ, мужики и бабы, Антон Петроович с супруги Красновский, девушка с зелеными глазами, все отвечали радостно: Воистину воскресе. Это Радостное, искреннее, почти детское согласие этих разных по уму и по положению людей захватило Романа с прежней, хорошо знакомой в юные годы силой, и вместе со всеми он радостно отвечал: "Воистину воскресе!" с каждым новым ответом. Светлый дух праздника всё глубже и глубже входил в него, напрочь вытесняя всё дурное, ненужное, мешающее, так что к концу службы роман был совсем уж другим. Все неприятные, нагоняющие тоску мысли покинули его, уступив место чистому и воодушевлённому состоянию. Выйдя из храма, полной грудью вдохнул он прохладный ночной воздух. "Здравствуй, воскрес, Роман Лаксич", раздался рядом знакомый глуховатый голос. Роман обернулся. Перед ним стоял Парамош дуралом, в кинетие его лицо казалось молодым и благообразным. "Воистину воскрес", ответил Роман и приблизившись, трижды поцеловался с Парамоном. почувствовав, что дуралом кладёт ему в руку прохладное крашенное яйцо, Роман безотчётным движением достал бумажник, вынул 5 рублей, отдал дуралому и пошёл прочь. Расправив бумажку на грязной ладони, дуралом поднёс её к лицу, вздрогнул и размашисто, перекрестившись, стал истово кланяться вслед Роману, бормоча: "Спаси Христос, спаси Христос". А Роман быстро шел в темноте, не разбирая дороги, поглядывая на звезды и улыбаясь ночному миру, только что встретившему светлое Христово воскресенье.